Глава двадцать третья. На одном из поворотов меня так закрутило, что я чуть не потеряла в пространстве между мирами свою копию. Не знаю, что бы тогда случилось с нами двумя, если бы Аннет затянула в другой мир. Но когда нас вышвырнуло на окраине Уильшема, я с трудом узнала девушку в бессильном теле. Она будто сдулась, похудела разом, словно из нее вытянули все соки. Все-таки скачки между мирами и для здоровых тяжеловатые, а бедной девочке и подавно пришлось туго. Не знаю, что там за дерево и что какой эффект оказывает на организм, но что-то мне подсказывает, что максимум поддерживает тело живым. А еще Даня говорил, что Аннет и при жизни была слаба, душу снова сковало чувство вины». Пусть я и напрямую не виновата в том, что на меня наложили чары, пряча темную фею от любопытных глаз, но, как ни крути, не было меня, жила бы Аннет припеваючи. А еще меня грыз такой противный вопрос, который я старательно игнорировала последние сутки, но после случившегося уже не могла. «Кто тогда? Настоящая я?» Если во мне часть души красотки, часть души толстушки, то где во всем этом настоящее я? Что останется после снятия чар? Это было жуткое чувство, будто я невидимка, не существую. Сниму чар и растворюсь в пространстве, отдав несчастным девушкам части их душ. Аннет дышала все так же невесомо, и я устала постоянно прислушиваться к дыханию девушки». Чувствовала себя при этом пристранно, потому что было ощущение, что я — дух, что склоняется над бывшим телом на смертном одре. Что с ней делать? Куда вести? Ума не приложу. — Каз! — раздалось тихое из-под плаща. Это гомункул тоже оттаял от перехода, отлепился от спины. — Меня так сплющило, каз! — и отвалился от меня, как корочка, шмякнувшись на землю. Раю повезло, что состоит из очень упругой массы и крайне живуч, иначе после такого перехода превратился бы в лепешку. Мужская одежда на мне натянулась до предела. Это еще хорошо, что Шерхан был мужиком большим, крупным, высоким, с большим размером гардероба. Иначе мои проблемы возросли в разы. «Рай, приходи в себя быстрей!» Я посмотрела в бледное лицо Аннет, мне показалось, что от губ еще сильнее отлила кровь. «Не даешь пострадать!» Хватая ртом воздух, чтобы быстрее обрести былую форму, сетовал гомункул. На нашу странную компанию стали поглядывать прохожие. Ну еще бы! Сейчас они еще во мне грозную касс разглядят, и будет премьера. «Дома пострадаешь! Нужно уходить!» Я перехватила Аннет и умудрилась накинуть на голову капюшон. Я отойду с Аннет вон в тот неприметный переулок, а ты пока разузнай, где ближайшая переносная нора. «В этой глуши?» «Так, столица рай, не паникуй! Нам повезло, что маг не стал выкидывать нас около какой-нибудь захолустной деревеньки». «И на том спасибо!» Пробурчал гомункул, а потом недовольно вскинул голову вверх, уперев руки в бока. «Оплатить чем будем? Девичьим телом? Если только твоим. Я не девочка. Это ты так решил, а я поверила». «Я серьезно, Касс!» Мои руки начинали отсыхать, и я поторопилась показать бусину от бус. Единственное, что осталось со мной. И кинуть одну раю. «Держи, договорись обо всем. Пусть пока координаты забьют. И это...» Я покосилась на Аннет, которая разве что была чуть краше зомби. «Заплати за молчание». «Понял. Сдачи не возьму, не дурак». «Дурак бы не понял». Ворчливый гомункул поплелся по улице, на ходу запихивая бусину в карман. «В окотре...» Она вновь приобрела свой перламутровый оттенок и отливала радугой так, что любой маг бы с руками оторвал, лишь бы изучить. «Ох, и получу от Феникса за растрату имущества, но что делать? Выживать-то надо!» Путешествие через дыры дорого, но общественный магический транспорт с девицей на руках в сто раз дороже выйдет, и окажемся мы не в месте назначения, а в участке или в больничке, отправленные заботливыми горожанами. Да и внешность моя сейчас слишком примечательная. Самое интересное, что красотку Касс куда как проще скрыть, чем приметную своими формами грозу Уильшема. Поэтому выход один. Пусть даже для Аннет этот переход аукнется небольшим ударом по здоровью. Я попробую восстановить урон уже дома. Надеюсь на это. Гомункул вернулся минут через десять. Я даже заскучать не успела. Радостный и гордый собой. Ну, просто чрезвычайно. «Кто молодец? Я молодец!» — похвалил он себя. «Куда идти?» Без слов поняла мелкого себелюбца, подхватывая Аннет, которая все это время мирно лежала на деревянных ящиках из-под фруктов. Чуть дальше по улице и налево. Там такой отзывчивый маг. Зря говорят, что в спальных районах свои порядки. Как Бусину увидел, так сразу готов был предоставить сервис по высшему разряду. Разве что ножки не вылезал. Маг с катушек не съехал? Спросила не из праздного любопытства. Таких случаев не перечесть среди адептов силы. Кепочку исправно срывает у всех, просто в разном возрасте и в разную сторону. не е Гомункул беззаботно махнул рукой, призывая следовать. «Пошли, касс! Рай все устроил!» «О да, рай устроил!» Как только мы вошли в помещение с неприметной вывеской в форме черного шара, так на нас тут же набросили магическую сеть. Перед глазами замельтешила белоснежная форма, и я мысленно застонала. «Стражи!» «Вы арестованы! Все обвинения вам предъявят в участке!» «Любая попытка применить магию будет считаться нападением на стражей и караться увеличением срока заключения в двукратном размере», — говорил главный среди них с красным поясом капитана. «Кэп, смотрите! Кажется, у них в руках еще и разыскиваемая фениксом девушка!» Молодой страж покрутил колесико в значке на груди, и в тесном помещении появился тучный мужчина, который сменился юрким мальчишкой, а потом ужасно худой женщиной средних лет. Все проекции настолько быстро сменяли друг друга, что я уже сбилась со счету, но тут страж остановился, найдя нужную, прекрасную Каз. «Красотка!» Присвистнули два стража сзади, и я чуть автоматом не обронила спасибо. А потом престиженно покосилась на Аннет, ведь эта красотка — ее заимствованная. Кто знает, может, я настоящая, та еще уродина. Кэп склонился над сеткой, а я не могла даже двинуться, скованная, обездвиживающей магией. «Похоже!» И выглядит она, ребята, совсем не как на картинке. «Да ей плохо, посмотрите! Посадите этих!» Молодой страж заглянул под мой капюшон и ахнул. «Это... это же грозная касс!» «Ну все, несите пассатижи. Замучаюсь так выбирать гвозди общественного осуждения». «Гроза Уильшима?» Вдруг с придыханием сказал Кэп и тоже склонился, чтобы рассмотреть мое лицо под капюшоном. А потом надел защитные перчатки, пропустил пальцы сквозь клетку сетки и сдернул с меня капюшон. — Грозная касс! И неожиданно принялся срывать с меня сетку. «Кэп — Кэп! — недоумевали стражи. — Вы что делаете? Гроза выльшима не может быть преступницей! — Вау! Иметь фанатов иногда не просто приятно, но и полезно. Правда, радовалась я недолго. Молодежь от меня не так фанатела, как начальство. Кэп, одумайтесь! Если она не виновата, мы быстро все установим в участке. Кас даст показания, вызовем Феникса, а там все ясно будет. Кэп остановился, разрываясь между преданным фанатством и работой. Но не зря должность занимал, разум возобладал над душевным порывом, и мужчина сосредоточенно кивнул, не забыв подбодрить меня занесенным вверх кулаком. А мне так и хотелось крикнуть, только не Феникса. Лучше Дагара позовите, а то как я объяснять буду все? Фавл же увидит свою подчиненную Ванет и увезет к целителю, а там камень с груди... И тело еле живое. А что со мной в тюрьме будет? Цирк для всех и сенсация для города? Рай, мы пропали. Ты только это поняла?» Пискнул гомункул где-то внизу. Кэп забрал у меня из рук Анет, чуть приподняв магическую сетку, и тут же по связанному камню вызвал лекаря прямо в участок. «Поехали! Заявителя вызовем уже из отдела!» Капитан отдал распоряжение молодым стражам. «А подозреваемых отправьте через дыру прямо в свободную камеру. Может, все через портал пойдем? Девушка плохо выглядит. Это рискованно. Разделяемся!» Коротко приказал Кэп и вышел за дверь. Стражи почесали затылки и нехотя расстелили на полу черный круг, похожий на ковер. В команде всегда находился маг, который как раз сейчас выступил вперед и задал точку выхода всего за несколько секунд, а потом одним толчком руки отправил эту дыру прямо нам под ноги. Миг, и мы уже летим вниз. Два, и мы уже вылетели со всего размаху, шлепнулись на пол, отбив пятки и застонали. «А помягче нельзя!» Гамункул выворачивал неестественно загнутую ногу, а я потирала мягкое место, которому тоже досталось. Рядом появились молодые стражи, воплотились по-нормальному, шагнув через магический портал. Целенькие, без разгону, не с потолка. Под рукой рай нащупал мелкий камешек и с размаху бросил в стражей порядка. Магическая преграда сработала на славу, показывая границы нашего временного заточения и выплюнула камень обратно в гомункула. Прицельно так, прямо в лоб. Умная стена, надо запомнить, не нарываться на неприятности. «Подождем Кэпа или сами вызовем?» Рассуждали стражи, поглядывая на меня со смешанными чувствами на лицах, вроде и знаменитость в определенных кругах, гордость города, а вроде и ничто нечеловеческое ни не ни чуждо. «Вызывай! Кэп только спасибо скажет, что мы подсуетились!» «Вот же попадос! Как спастись?» «Целителя вызывали?» Старичок с длинной бородой в мантии и с огромной шкатулкой выглянул из -за угла. Да, сейчас капитан с пациенткой приедет. Располагайтесь. Нельзя смотреть Аннет и мне нельзя в тюрьму. Эй, Риппер, и работодателю ее позвони. Нужно собрать полную картину. А кто он? Ты что, снюрка рухнул? Дагар, Горгул и главный боец Уильшема. точно хозяин бойцовского клуба ну все полный трендец